валя воскресенье в воскресенье ровно в девять утра не опаздывать велял накануне строгий маринин папа валя вместе со старшим братом мишей стояли у квартиры ковальчуков в военном городке открыла на звонок маринка и с порога не успев поздороваться стала выкладывать новости во первых мы ни на какой аэродром сегодня не едем за папой утром рано рано штабной адъютант примчался вызывают его куда то пап ничего не сказал, форму надел, собрался и пулей выскочил. Велел радио слушать, а по радио вообще ничего. Обычные воскресные передачи, даже новостей не передают. А во-вторых, сейчас сказали, что будет важное правительственное сообщение. Но это ещё когда? В двенадцать только. А пока ничего не понятно. Отец запретил нам выходить из дома. Санька надулся и вон в комнате сидит. Ясно только, что мы никуда не едем. Вышла в прихожую Маринина мама. «Вот о чём говорят, на ней лица нет», — подумала Валя. Жена лётчика Ковальчука, красавица Оксана Петровна, нынче походила на тень. Огромные, обычно яркие и улыбчивые карие глаза, казалось, почернели. А смуглое лицо, под тёмными косами, уложенными венцом вокруг головы, было не просто бледным, почти серым. «Тётя Оксана, что случилось?» «Сама не знаю, ребята» что-то очень нехорошее. Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в двенадцать радио включили». Миша и Валя простились и помчались домой. Пока рассказали маме, что узнали у Ковальчуков, пока стали строить новые планы на выходной, пришёл из жилконторы строгий дядька и велел наклеить на окна полоски бумаги, ткани или бинтов. Объяснил как. По диагонали, крест-накрест. «Что? Всё-таки война?» упавшим голосом спросила Анна Николаевна. Какая война? Не сейте панику понапрасно. Велено в профилактических целях. Возможно, будут учения или что. Откуда я знаю? Сказано надо делать. Гул такой ночью стоял, будто тяжелые самолеты летели. И то ли взрывы, то ли что. Говорят же, учения. Первый раз, что ли? Вы паникерские настроения не разводите, не то доложу куда следует. Дядька ушёл, а Анна Николаевна взяла свежую утреннюю газету. Пробежала глазами новости. В орденоносном совхозе «Красный» досрочно выполнили полугодовой план. В понедельник воспитанники Евпаторийского дома для испанских детей идут в поход по Крыму. Для лучших работников предприятия и здравниц города организована поездка на родину товарища Сталина в горе. Поезд 24 июня. В кинотеатре идёт детский звуковой художественный фильм «Билет парус одинокий». В курортном парке начинается запись на курс «Западноевропейские танцы». Ни о каких учениях ничего не сообщалось. «Ну что ж, ребята, давайте сейчас окнами займёмся. Завтра рабочий день некогда будет». Анна Николаевна взялась готовить клейстер. Валя с Мишей, вздохнув, что выходной пройдёт за скучным делом, взяли кипу старых газет и сели резать их на полосы. «Вот вам и воскресенье», — думала девочка. Сколько всего планировали, а теперь непонятно что. И папа на работе. Закончим с окнами. К бабушке с дедушкой, что ли, съездить? Раньше они жили все вместе. Бабушка, дедушка, папа, мама и Валя с Мишкой. Но когда дедушка, паровозный мастер, вышел на пенсию, папина родители перебрались в посёлок под Севастополем, на родину бабушки. Валя любила к ним ездить, и с недавних пор её стали отпускать туда одну. Путешествие на небольшом теплоходике занимало пару часов. А на пристани её встречал дедушка. У них всегда было интересно. Бабушка работала в поселковой библиотеке. Дедушка хозяйничал дома и на досуге мастерил игрушки для окрестных ребят. Сейчас в каникулы. Валя могла остаться там с ночёвкой и вернуться через день-два. Всё это она обдумывала, занимаясь нудной нарезкой полосок. Но с мамой решила пока не говорить. «Вот закончат, тогда и спросит». Мишка выходил выбросить мусор и сообщил, что на дальнем углу улицы, где репродуктор на столбе, стоит уже целая толпа. Было почти двенадцать. Анна Николаевна включила радио, но там ничего не происходило. Шла обычная передача, какие-то вести с полей, музыка. Только в двенадцать-пятнадцать в комнату ворвался голос. Не диктор новостей. Другой. «Граждане и гражданки Советского Союза!» «Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление». «Молотов?» — полувопросительно и удивлённо сказала мама. Все трое застыли на диване. С улицы доносился и отдавал с эхом между стенами домов тот же голос из репродуктора. Замер трамвай, открыв двери и окна. Остановились машины. «Сегодня в четыре часа утра». «Без объявления войны германские войска подвергли бомбежки Житомир, Киев, Севастополь, Каунас, налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий». На слове «Севастополь» все трое дружно ахнули и тут же затихли снова. Нарком иностранных дел Молотов говорил взволнованно, даже нервно запинаясь, с трудом произнося некоторые слова Анна Николаевна слушала, помертвев, и Валя видела, как бледнеет лицо матери с каждой следующей фразой. «Нападение. Несмотря на то, что между СССР и Германией заключён договор о ненападении, дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападения и изгнать германские войска с территории нашей Родины». «Вот, значит, почему так срочно вызвали на аэродром Маринкиного папу. Уже знали», — машинально отметила про себя Валя. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Только отзвучали последние слова наркома иностранных дел, как мимокон спешно потянулись по улице люди. Кто-то плакал, кто-то о чем-то бурно говорил со спутниками, Кто-то бегом мчался прямо по мостовой, обгоняя всех. «А чего не сам-то говорил?» Услышала Валя через открытое окно обрывок разговора. «Некогда самому», — ответил кто-то. «Вишь, беда какая». «Да выступит ещё, небось, попозже сегодня. Надо радио не выключать». Анна Николаевна с тревогой поглядывала в окно. Муж до сих пор не вернулся с работы. Хотя дежурил в ночную смену и должен был уже давно прийти. Надо бы в магазины. Закупить что-то впрок. Кто знает, что впереди. Но ей не хотелось уходить, не дождавшись мужа. «Миша, Валя, вот, возьмите деньги и идите в магазин. Нужно купить соли, спичек, мыло, крупы, какая будет, э, макарон. Может, война и недолго продлится, но надо хоть какие-то запасы сделать». Ребята, не спорь, собрались и отправились в гастроном. В городе нарастали паника и суета. Во всех магазинах образовались длинные очереди, которые увеличивались с каждой минутой. По улицам к военкомату спешили мужчины. Стекались к вокзалу курортники с чемоданами в надежде уехать домой. Когда брат с сестрой дошли до продуктового, очередь уже вылезла далеко за порог на тротуар и тихо гудела. Знакомые и незнакомые люди переговаривались, обсуждали тревожные новости, говорили, что цены на базаре сразу после известия о войне выросли в два раза что неизвестно, когда всё это закончится. Может, даже до самой осени воевать придётся, а потому надо запасать продукты». Постояв некоторое время и поняв, что очередь движется медленно, ребята решили, что можно не стоять на жаре обоим, а менять друг друга. Миша, как старшая, решил остаться, а Валя отправилась домой. Пришёл отец. Мама и Валя бросились к нему, ожидая новостей. «Фёдор, что теперь будет?» «Ань, ну что будет?» «Думаю, легко не отделаемся. Гитлер — это не шутки. Я видел Володю Тихонова из радиоредакции. Он ночью на радио дежурил. Говорит, глупейшая ситуация была. Им звонят из Севастополя, сообщают, что война, что порт бомбят. Он взрывы и вой самолётов даже в телефон слышит. А здешний главный и не знает ничего, и в новости дать не может. Звонит в Москву, говорят, провокация, не сейте панику. А вот оно как. Федя, ты про своих родителей что-то знаешь?» «Связи не таня Будем ждать», — глухо сказал отец. «Может, подробности какие появятся. Может, сам выступит. Тогда его речь завтра в газеты сразу пойдёт». «Анечка, я в военкомате был, а меня отправили назад. Сказали, пока не призовут, как специалиста важной отрасли. Я в райком ходил. Я же военно-обязанный. Как это? Не призывают!» «И?» — дрогнувшим голосом спросила мама. «Там говорят...» До особого распоряжения из типографии не призывать. И журналистов не всех. Некоторым бронь оформляют. Володю вот не взяли. Тоже кипел. Не хочет в тылу работать. А ему говорят, сиди пока тут. Обедать будешь? Некогда, Анюта, я снова на работу. Чрезвычайка объявлена. С работы уходить не велено. Чрезвычайка — чрезвычайное положение, при котором всему руководству необходимо быть на рабочих местах. «Погоди, ты же в ночную дежурил!» «Ну ладно, редакция работает, понятно, они материалы готовят. А печатать газету всё равно ночью, не раньше. Почему же тебе отдохнуть нельзя хоть несколько часов? Подготовка номера — это же не главного инженера работа». «Аня», — строго сказал Фёдор Иванович, — «ну какой отдых! Сейчас разберёмся с завтрашним выпуском газет, решу, кто меня замещать будет, и снова в военкомат пойду. Ребята из цехов уже многие в военкомате, надо им замену искать». «Ты же не спал всю ночь!» «Ну так что ж...» Вот сейчас холодный душ приму и в типографию. Сделай мне с собой пару путербродов». Валя вышла из дома вместе с отцом и направилась к магазину сменить брата. Город преобразился. Казалось, все, кто есть, вышли на улицы. На крыльце военкомата стояли два стола, к которым уже выстроились очереди. Здесь вели запись добровольцев. Военные с вещмешками и чемоданами почти бегом двигались в разные стороны. К вокзалу, к военкомату, к лётному городку. В очереди за продуктами говорили, что курортники неизвестно, как будут добираться домой, потому что все поезда уже мобилизуются на отправку военных. Все машины строго учтены и тоже будут в первую очередь работать на военные нужды. Говорили, что ночью слышна была бомбежка Севастополя. Что связи с ним нет и как там сейчас, непонятно. С тревогой обсуждали, увезут ли санатории, будет ли эвакуация жителей и куда. «Раз Севастополь бомбили, значит, и до нас недалеко». — громко сказал кто-то. Все ждали выступления Сталина. Говорили, будто кому-то точно известно, что он выступит в 4 часа дня или в 6 вечера. И вот он-то точно скажет, что там на границах происходит и сколько продлится война. Радио на перекрестках и в квартирах не выключали ни на минуту. Но между выпусками новостей по нему передавали только бравурные песни и военные марши. Каждый час начинался позывными. «Первой строкой песни широка страна моя родная». Из репродукторов на столбах и из открытых окон разносился по улицам мощный низкий голос диктора. «Внимание, внимание! Говорит Москва! Сегодня 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны!» Диктор повторял сокращенное правительственное сообщение, но других новостей о положении в приграничных районах не было. «Все надеялись, что вот-вот объявят выступление Сталина». Очередь двигалась медленно. Люди нервничали и ругались. К магазину пришла Анна Николаевна, чтобы отпустить детей, уставших от долгого стояния на жаре. Мать отправила Мишу и Валю домой, строго наказав прийти обратно через час, потому что есть надежда, что тогда до прилавка останется уже немного. Нужно быть всем троим. Могут ведь в одни руки много не давать. А на троих всё-таки что-то в запас купим. Когда вернулись домой с покупками, время уже шло к ужину. Анна Николаевна занялась готовкой, Ребята стали раскладывать по местам всё, что удалось купить. Мыло, соль, спички, крупу, макароны, подсолнечное масло. В восемь вечера пришёл усталый, с запавшими глазами Фёдор Иванович. Работавших накануне в ночную смену отпустили домой поспать. Но ночью главному инженеру нужно было вернуться в типографию. Пока ужинали, Миша и Валя с тревогой вслушивались в то, что он рассказывал. «В завтрашних газетах будет опубликовано не только выступление Молотова», но и приказы о всеобщей мобилизации военно-обязанных с 1905 по 1918 год рождения и о введении военного положения на большой части европейской территории СССР, в том числе в Крымской АСССР. Свежих сводок с фронта пока нет. Их, если они будут, поставят в номер в самый последний момент. Отец ушел спать, а мать взялась за вечерние дела. Валя видела, что на душе у нее неспокойно. Серые мамины глаза казались, слишком большими на осунувшемся лице, наверное, от наполнявшей их тревоги. Пятнадцатилетний Мишка ушёл к друзьям на улицу. А Валю мама не отпустила гулять в сумерках. День неспокойный, мало ли что. В девять часов по радио зазвучал уже до боли знакомый, низкий, жёстко и холодно произносящий слова голос диктора. «Говорит Москва! Говорит Москва!» Сводка главного командования Красной армии за 22 июня 1941 года. С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Кристенопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянов и Цехановец. Первые два в 15 километрах и последние в 10 километрах от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встретила решительный отпор. «А про Севастополь ничего» с тоской сказала Анна Николаевна. «Порт бомбили. А город? А пригороды? Что там с нашими?» Вышел из спальни хмурый отец. «Спать не могу. Всё думаю, что с моими. Как узнать? Даже журналисты ничего не знают». «Федя, но всё-таки они живут в стороне от военных объектов. Ведь, наверное, бомбят в первую очередь аэродромы, порты. Зачем немцам тратить бомбы на мирные посёлки?» «Твои бы слова, да богу в уши», — мрачно сказал Фёдор Иванович. «Ну, «Может быть, на радио что-то узнают. Володя обещал позвонить, если что». Тревожный день прошёл, а Сталин так и не обратился к народу. И это только усиливало общее тяжёлое настроение. Другая жизнь. Валя вышла из дома вместе с мамой. Она любила приходить в санаторий, где та работала, чтобы помочь ей и другим воспитателям. Со всеми детьми, включая лежачих больных, нужно было заниматься, играть, осваивать школьную программу, читать вслух. Валя с удовольствием во всём этом участвовала. Втягивала малышей в игры, старалась, чтобы не скучали лежачие и малоподвижные. Она очень сочувствовала ребятишкам, закованным в корсеты и вынужденным целые дни проводить в кровати или передвигаться на костылях. Костный туберкулёз лечится, Валя уже знала. Но это долго и трудно. Малыши любили, когда приходила дочка Анны Николаевны. С ней было весело и интересно. Она знала много разных игр с карандашом и бумагой, в которые могли играть даже лежачие. А кроме того, хорошо и с удовольствием читала вслух. Сегодня мама с дочкой шли к санаторию и не узнавали города. Вокруг, как и все эти первые дни войны, царила суета. Но теперь она была какой-то другой. Всё стало собраннее и как-то жёстче мысленно подобрала Валя слово. В магазинах уже не было видно очередей. Витрины и полки почти пусты. Толпа курортников, в основном с детьми, по-прежнему осаждала вокзал, всё ещё надеясь уехать домой. Однако и там почти не было криков и слёз. На крыльце военкомата стояли всё те же столы, и всё так же тянулась к ним очередь из мужчин, не подлежащих официальному призыву, но желающих уйти на фронт добровольцами. Из чёрных раструбов уличных репродукторов Гремела на весь город новая песня. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Пел мощный хор. И Валя впервые по-настоящему испугалась. Она вдруг почувствовала происходящее не просто плохие новости и тревоги взрослых, это нечто, что сломает их жизнь. Она не отдавала себе отчёта в том, что именно поняла, но ужас от слов Смертный бой бежал холодом по спине и сковывал ноги. За прошедшие шесть дней она ещё не осознала масштаб беды. Но сейчас страх так сильно вдруг накатил на неё, что девочка вцепилась в мамину руку. Даже пальцы побелели. «Что ты, Валюша?» «Я боюсь. Что будет?» Анна Николаевна помолчала. «Если честно, доча, никто не знает, что будет». Хочется верить, что наша армия способна отбить атаки и загнать фашистов обратно. Но, возможно, это и правда будет тяжёлый смертный бой. А нам что же делать? Что мы можем? Вспомни дедушкино любимое выражение. «Всегда делай, что должно». «И пусть будет, как будет», — тихо подхватила Валя. «Вот, и мы с тобой сейчас идём делать, что должно». «Ребятишки в санатории напуганы. У большинства родителей далеко, может быть, даже в тех местах, которые бомбили. Мы должны хотя бы на время отвлекать ребят от плохих новостей. И знаешь, какое главное правило воспитателя? Чем спокойнее и увереннее ты выглядишь, тем спокойнее будут чувствовать себя твои подопечные. Все свои страхи и тревоги воспитателей и врачи оставляют за порогом санатория». «Если не получается». «Должно получаться». У нас с тобой, дорогая, такая работа, что в душе всегда должна жить улыбка для больного человека. Её нужно достать и надеть, как платье, даже если очень не хочется улыбаться, потому что больному и беспомощному ещё страшнее, чем тебе. А ты же понимаешь, если он напуган или отчаялся, никакое лечение не поможет. Они шли вдоль моря по курортной зоне, где почти не ходил транспорт, И не так заметна была напряжённая суета города. Негромкий и неспешный этот разговор, шум листвы и ровный шелест тихих морских волн будто говорили о том же, что звучало в маминых словах. «Спрячь свои тревоги подальше. Здесь самое главное — помогать вылечиться». Валя собралась с духом и постаралась до входа в санаторий успокоиться, прогнать страх, поселившийся у неё внутри. В её сумке лежало несколько новых книг. И Валя уже решила, что именно сегодня станет читать малышам. «В субботу вечером, теперь об этом дне будут говорить, перед войной», — подумалась Валя. Она дочитала новую детскую книжку, которую привёз из Москвы отец, ровно накануне войны, вернувшейся из командировки. Книжка была свеженькая, пахнущая типографской краской, и в их городе ещё не продавалась. Она и в Москве только-только вышла из печати. И её подарил Фёдору Ивановичу московский коллега. Называлась книга загадочна «Марка страны Гонделупы». Миш посмеивался, что 12-летняя девочка читает такую детскую книжку. Однако Вале казалось, что история про мальчишек-первоклашек Петрика и Апанаса, живущих в таком же пёстром и разноязыком городе, как её собственной, придётся по вкусу маминам санаторским подопечным. Интересно, что повесть Софьи Могилевской «Марка страны Гонделупы» переиздавалась потом множество раз но со временем в ней поменялись имена героев и даже некоторые сцены. Поэтому те, кто читал книгу в более поздних изданиях, знают героев как Петю и Вовку. Поэтому она честно дочитала наивную малышовку до конца. Забавная шумная продавщица из повести очень напоминала соседку Титовых, тётю Фиру. Теперь Валя понимала, что именно эта история поможет ребятам отвлечься. Ещё у неё с собой был читанный-перечитанный, но всеми любимый сборник сказки Зверолова Бианки. По маминому примеру, Валя постаралась спрятать свой страх и стала думать о том, в какую палату пойдёт сначала и что скажет. В санаторий она входила с улыбкой. И как мама, тепло и спокойно здоровалась с пациентами и сотрудниками. День в санатории был похож на все довоенные. Валя помогала собирать ходячих малышей на прогулку, читала тем, кто постарше, подолгу болтала с лежачими, вместе с нянечками разносила обед И взрослые, казалось, сегодня особенно радовались верной помощнице. Ближе к вечеру мама сказала, что должна после смены остаться на важное собрание, и отправила дочку домой, разрешив искупаться и погулять недолго. А потом хорошо бы ей, Вале, заняться ужином. Папа придёт уставший, да и у неё самое собрание неизвестно, когда закончится. Успокоившаяся за день почти забывшая о войне Валя успела сбегать на дикий пляж искупаться, пройтись от него дальней дорогой до дома, обогнув древнюю мечеть и шлёпая босыми ногами по нагретой солнцем брусчатки, которой вымощен старый город. На улицах происходило странное. Люди с вёдрами и кистями красили короткими белыми полосами края тротуаров, углы зданий на поворотах улиц и нижние части фонарных столбов. Увидев знакомую, Вали подошла поздороваться. Добрый день. А что это вы делаете, тётя Марьям? Здравствуй, здравствуй. «Всё-то тебе знать надо», — улыбнулась, разгибая уставшую спину, крупная моложавая скуластая Марьям. «Вот, видишь, даже нашу бухгалтерию мобилизовали на покраску. Приказ вышел. Затемнение будет в городе. Значит, надо, чтобы в темноте люди и машины не натыкались на бордюры и дома. Надо срочно разметить». «Затемнение?» Валя не поняла, что это такое но не стала больше отвлекать тётю Марьям от работы и побежала домой. Мишки не было, но на столе лежала записка. «Ушёл с ребятами по делам. Вернусь часов в девять. Правда, нужно». «Что это у него за дела на целый день?» — пожала плечами Валя, но записку убирать не стала, чтобы мама и папа тоже увидели. Повесив мокрый купальник на верёвку во дворе и заплетя уже почти высохшую после купания косу, Валя принялась чистить картошку. Южный вечер наступает мгновенно. Казалось только, что было светло, и вот уже тьма. Валя сняла с электроплитки готовую картошку, накрыла кастрюлю двумя полотенцами, чтобы не остывала и вышла на улицу посмотреть, не идут ли родители. Город был тёмным. Почти совсем. На улицах не зажглись фонари. Погасли обычно светившиеся вывески на магазинах. Мимо прогромыхал трамвай, в окнах которого тускло мерцал приглушённый свет, хотя пассажиры там сидели. Фары трамваев и машин были прикрыты сверху чёрными козырьками, так что слабый луч шёл только вниз и еле-еле освещал дорогу. Едва Валя дошла до угла дома, как на неё налетела девушка в белой куртке со светящимся значком на груди. — Ты что тут стоишь? Тебя же не видно совсем. — Ой, ну вот ещё одни светомаскировку нарушают. Девушка бросилась к освещенному окну и принялась стучать парами. — Это наше окно, — подошла следом Валя. — А в чём дело? — Как в чём дело? с Луны свалилась. Приказ о соблюдении света маскировки в прифронтовом городе. Не знаешь, что ли? По радио объявляли. А взрослые у тебя дома?» «Не знаю, не слышала. А взрослых нет никого. Папа и мама на работе еще. Ой...» Давали вдруг дошло, что сказала девушка. «Это мы? Прифронтовой город? Как это?» «Как-как? Севастополь бомбили, а мы недалеко». И указ о военного положения по всему Крыму сегодня объявили. «Вот тебе и при фронтовой!» Девушка на секунду умолкла. Присмотрелась к Вале при свете, падавшем из окна. «А ты не в третьей школе учишься? Я тебя вроде раньше видела». «Ага, в третьей. Шестой класс закончила. Я тебя тоже видела. Ты вроде в старшей ступени». «Да, в десятой перешла». «Ну вот что. Иди домой да выключи все лампы». По радиоприказ ещё будут повторять сегодня, слушай. А пока сиди в темноте, либо плотно занавесь окно шторами или одеялом, или чем получится. А взрослые придут, сделайте как положено. Им уже точно сообщили, что надо делать. Да быстро давай. Строгая девушка Наташа, вспомнила вдруг Валя, имя этой невысокой, темноволосой, по-модному стрижной девушке, убежала. И уже издали слышалось «Вас видно, закройте плотнее!» Шарашенная Валя побежала домой гасить свет. А в голове, словно частый пульс, бились слова «Прифронтовой город, прифронтовой город, прифронтовой». В темноте пустой квартиры, где гулко и сурово звучала по радио вечерняя сводка с фронта, было тревожно и страшно. Так страшно, что Валю накрыла зноб. Девочка схватила большой мамин платок и, закутавшись в него, забралась с ногами на кровать. Неизвестно, сколько она сидела так, слушая радио и не особенно вникая в то, что оно говорит. Первым пришёл отец. «Умница», — сказал он, обняв во тьме бросившуюся к нему Валю. «Умница». Свет погасило. Картошкой горячей так вкусно пахнет. Ну что ты, прямо дрожишь вся. Чего испугалась? «Пап, правда фронт рядом?» «Ну, не рядом ещё. Просто военное положение объявлено по всей республике» потому что фашисты бомбили Севастополь. Вот и велят вести затемнение, чтобы не привлекать внимание самолётов. А мама где? — На работе ещё. Она сказала, у них после смены какое-то собрание будет, и чтобы я шла домой. А то она, наверное, поздно освободится. Сколько может эти собрания Почему её нет так долго? — Собрания бывают и долгими. И потом в санатории тоже светомаскировка нужна. Кому же её делать? У них ведь дети больные. В темноте их не оставишь. За разговором отец, всё ещё держа Валю за руку, прошёл в комнату, взял с кровати покрывало и направился в кухню. «Валюш, кончай бояться. Давай делом займёмся. Найди-ка мне молоток и гвозди. Они в нижнем ящике в прихожей. Только свет не зажигай». Пока Валя на ощупь искала молоток, отец снял с подоконника горшки с цветами и банки и взгромоздился на подоконник. «Нашла? Ну, молодец. Тащи сюда!» Папа уже приладил покрывало и, постукивая молотком парами, продолжал. «Сейчас организуем маскировку. Зажжём свет. Занавесочки-то у нас ситцевые, не закрывают ничего. Вот и славно. Включай!» В привычном свете лампы, под жёлтым шёлковым абажуром с вышитыми цветами, кухня стала родной и уютной. Валя посмотрела на часы. Девять тридцать. Ни мамы, ни мишки. Отец увидел Мишину записку. «Не знаешь, что за дела у него?» «Не знаю. Я с ним не виделась. Да и разве он мне скажет?» «А, вот, наверное, и он», — Фёдор Иванович обернулся на звук открываемой двери. «Привет, сын. Ты где ходишь? Мы волнуемся». «Пап, нас днём в училище всех вызывали. Мы светомаскировку обеспечивали». «В училище-то сейчас зачем маскировка?» — спросила Валя. «Занятий же нету». Да не в училище. Нас собрали, провели инструктаж и отправили по домам и дворам помогать тем, кто сам заделать окна не может. Ну, там, старикам, больным, где дети одни дома. А сейчас ходили смотреть, не светится ли у кого. Теперь будем каждый вечер по своему району проверять. Вон, глядите, плакаты выдали. Велели завтра каждому в определенных местах расклеить. Мишка развернул большой синий плакат с надписью «Свет в окне, помощь врагу». И, кстати, я маскировочную бумагу получил. Вы, я смотрю, в кухне-то занавесили окно, а надо еще в комнатах. Нас научили, как рулон, на палку приделывать и к раме крепить, чтобы можно было опускать и поднимать. Мишка был полон энтузиазма и горд тем, что делает нечто полезное для города. «Замечательно, что вас тоже привлекли», — серьезно сказал отец. «Лишние руки сейчас ой как нужны. Давай поужинаем и займемся комнатами. Глядишь, и мама скоро придет. Валюш, грей картошку Пока Валя подогревала картошку». Резала зелёный лук и огурцы, пришла мама, бледная и еле говорящая от усталости. За ужином Анна Николаевна рассказала, что на собрании обсуждали, будет ли эвакуация санаториев, и если да, то куда и когда. Выяснилось, что про детей косно-туберкулёзников пока нет приказа. А про взрослые здравницу уже есть, из них отдыхающих вывозят в глубокий тыл, в Сталинград и в Краснодарский край, чтобы здесь, в санаториях, разместить госпитали. А после собрания пришлось готовить светомаскировочные шторы, крепить их на рамы, проверять, нет ли щелей. «Мама, почему эвакуируют санатории? Ты что, здесь бои будут?» «Да нет, доча, до Крыма немцы не дойдут. Севастополь с моря бомбили, но наш-то город — не военный порт. Потому здесь и будут госпитали, чтобы раненых с фронта принимать». Валя пообещала, что помоет посуду и уберёт кухню сама. Мишка с отцом взялись мастерить затемнение в комнатах, А измученную Анну Николаевну отправили отдыхать. Квартира главного инженера типографии Титова была в старом двухэтажном доме, построенном ещё до революции в виде большого квадрата. Окна обеих комнат выходили на улицу. А кухне, во внутренний двор, где, как принято на юге, по всему периметру тянулись балконы. Обычно здесь шла бурная жизнь. Перекликались дети, делились новостями и сплетнями женщины, на балконах сушили бельё, вялили рыбу и всякие фрукты-овощи играли в карты и домино, присматривали за гуляющей внизу малышней, а в праздники на балкон выставляли патефоны во дворе устраивали танцы. Выход из двора перекрывался коваными решетчатыми воротами с калиткой, и строгий пожилой дворник следил, чтобы двора не вылезала без спросу на большую шумную улицу, где ездили машины и ходил трамвай-одноколейка со старинными деревянными вагонами, тоже сохранившимися, наверное, еще с дореволюционных времен. Сегодня вечером этот двор был тих и пуст. Тьма хоть глаз выколи, не давала возможности не ходить по нему, не видеть, что происходит. Из окон не пробивался ни один лучик света. Кухня и комнаты за закрытыми наглухо шторами были полны новых военных дел и тревожных разговоров. Около десяти вечера прозвучал по радио последний выпуск новостей. За ним государственный гимн «Интернационал» И вещание прекратилось, чтобы возобновиться рано утром. Сведений о положении дел в Севастополе в сводках не было.